Глава 22. Почти никаких изменений. И не то, чтобы сразу все изменилось, как Илья ожидал. Джин наклонился к нему, приложил обе руки к груди, добавляя еще боли, а потом с подчеркнутым удовольствием втянул сквозь зубы воздух. Под его ладонями возникло настолько мерзкое сосущее ощущение, что Илья едва не потерял сознание. Наверное, это означало, что Джин душу проглотил сразу, а не отложил на потом, как они часто делают после чего его бросили, переговариваясь. А если сбежит? И пусть сбежит. Ты закатника на привязи собрался держать, как домашнего питомца? Жаль, что трубу вытащили. Но Илья теперь знал. Немного отлежится и сможет сделать это сам. А потом еще отлежится. И еще. Он не умрет так запросто. И рассветником бы не умер. А теперь тем более. Сначала хорошо вздремнул, а потом уже начал думать и сравнивать, удивляясь, что принципиально ничего не изменилось. Он по-прежнему переживал о Марине и был рад, что ее выпутал. Он до сих пор думал о Алисе и Лихайше. Попался ли Хайше или смог сбежать? То есть любопытство осталось, но это было какое-то другое любопытство. Появились легкость и пустота. Интерес к происходящему, но без ожидания конкретного результата. Любой исход – просто исход. Когда Хайш его вытащил, А Алиса начала лить бессмысленные слезы, он и не думал ее отталкивать. Он все еще помнил, почему она так беспокоится и не захотел бы оттолкнуть. И все же почувствовал облегчение, когда она наконец-то оставила его и принялась донимать Хайша. «Когда они отпустят Марину?» Демон лежал на земле и смотрел в небо. «Шарик следит. Сделка была на сегодня, значит сегодня. Хватит трястись. Ты замерзла или психуешь?» Алиса не ответила, но и действительно заметно колотила. Осенний день выдался теплым, но за несколько часов в лесу она вполне могла замерзнуть. Илья почему-то теперь не чувствовал прохлады. Он снял куртку, подошел и накинул ей на плечи. Алиса поблагодарила и почему-то снова отвернулась, скрывая в очередной раз заблестевшие глаза. Илья до сих пор помнил свое отношение к Алисе. Бесконечно смелая и правильная девушка. Она, в отличие от Марины, жестко придерживается приоритетов и не подвержена лишним сомнениям. От воспоминаний о Марине сердце сжалось. Он по-прежнему ее любит или только помнит, как любил? Илья не был дураком и понимал, что изменения неизбежны. И когда-нибудь ответы на все эти вопросы перестанут иметь значение. Как и другие закатники, он будет интересоваться только удовольствиями, а не радостью. Но он останется физически силен, потому сможет помогать команде. Или ему станет плевать на команду. Хранитель Алисы пока не шипел, когда он приближался, но вытягивался, а потом резко сжимался и снова вытягивался. Наблюдал за ним пристально, пристальнее, чем за демоном. К демону Хранитель успел хоть отчасти привыкнуть, но Закатник будет нести большую угрозу. Это не демоны убивают светлых духов, чтобы продлить молодость и жизнь. Алиса пересела поближе к Хайшу и нарушила тишину. Если бы можно было убить Джина быстро, то Илья стал бы прежним? Тот ответил, продолжая разглядывать что-то в серых облаках. Я не могу это сделать. И с Ильей вдвоем не сможем, хоть он уже ходячий. «Но рассветники смогут». «Да, но тогда уже пройдет слишком много времени. Джин ее уже проглотил, времени в обрез. Звони им, торопи». Алиса и без того звонила всего полчаса назад. Рассветники от новости впали в шок, но оказаться здесь намного быстрее все равно не могли. А Илье вдруг стало очень неприятно, когда Хайш невольно напомнил. Джин проглотил душу и теперь ее переваривает. «Оказалось, что это очень неприятно, когда тебя переваривают. Прямо почти до тошноты неприятно» но не до такой степени, чтобы высказываться об этом вслух. Хайш осуждал. «В конце концов он жив, так что не настаивай, чтобы мы прямо сейчас туда вернулись. Или ты предпочла бы видеть его мертвым? Вместо платинового блондинчика несколько разорванных кусков мяса. Я уж про себя любимого молчу». «Я уже не знаю», – Сдавленно ответила Алиса и задумалась. «Хайш, но ведь ты не такой. Ты злишься, веселишься, шутишь, ненавидишь или боишься своих врагов. Ты даже дружить в определенной степени умеешь. Почему такая колоссальная разница? Неужели у демонов есть душа? Он пожал плечами и зевнул. Не душа, а какая-то другая субстанция. У закатников нет ничего. Закатники пустые, а демоны очень даже полны разными прикольными штучками. Ты как там, бывший рассветник? Отлично, честно ответил Илья. Рано затягивается. И пока я не чувствую желания вас тут бросить. Так что вполне готов помочь, если есть какой-то план. Гомоней, старопыга, плана все равно нет. Но я рад это слышать. Думаю, тебя хватит на несколько недель, а потом ты можешь привыкнуть и остаться по инерции. Из нас получится самая разношерстная компания, а я думал, что мы раньше побили все рекорды. Он вроде бы шутил, но при том не веселился. Или я только теперь понял, что Хайши раньше часто шутил, но без капли веселья. Сейчас это почему-то стало очевидно. Однако Алиса после этих слов резко повернулась и взяла Илью за руку. Конечно, ты останешься с нами, Илья. Я понимаю, что когда-нибудь тебе не понадобится наша дружба или тепло, но тебе может понадобиться наша помощь. Мы научились сотрудничать с демоном, почему с тобой не получится? Мы будем о тебе заботиться даже тогда, когда ты перестанешь заботиться о нас». Илья попытался убрать руку, но Алиса держала крепко. Он сдался. «Пусть держит, раз ей это зачем-нибудь нужно». Улыбнулся и ответил банальное, но ей, видимо, очень нужно было, чтобы он ответил. Потому что у демонов есть цели и интересы. Они пусть не как люди, но умеют радоваться и ловить кайф от азарта. Хайш же тебе объяснил про прикольные штучки. А у закатников все иначе. Хотя пока я не ощущаю серьезных изменений. Вот и хорошо, что не ощущаешь. Алиса не хотела сдаваться, но постоянно бросала взгляд на его волосы. Неужели белеют настолько быстро? Хайш в один момент оказался на ногах и тотчас закрыл глаза. Они ее отпустили. Сейчас Шарик бежит на перерез. Он приведет Марину сюда. Алиса, звони в такси, вызывай. Нам надо возвращаться в город. Алиса понимала, что он прав. Именно она рискует здесь за ночь замерзнуть насмерть. Да и делать тут нечего, пока рассветники не явятся. Она позвонила и попыталась внятно объяснить, куда именно приезжать. Так, чтобы таксист не доехал километров пять до деревни. Все делала правильно. Но голос сильно дрожал. То ли не хотела уезжать и продолжала на что-то надеяться, то ли радовалась, что Марина жива. Для последнего все-таки был повод. Марина появилась через 15 минут. Остановилась в двух шагах и отдышалась, окидывая всех беглым взглядом и улыбаясь от уха до уха. Бежала за псиной, поняв, куда ее ведут. Алиса не стала сдерживаться и бросилась подруге на шею. И та выглядела обалдевшей и счастливой. Обнимала Алису в ответ, но объясняла. Илья тоже цел. Я вообще не поняла, что произошло. Сначала сознание потеряла, а потом сидела в какой-то комнате связанная. Все, думаю, конец нарасцветилась. А один потом заходит и говорит, иди, мол, «Ну, мне два раза повторять не пришлось. Вы позвонили рассветникам? Они говорили о том, что после того, как меня выпустят, я доберусь до города и сразу вызову своих. Думаю, они уже завтра свалят. Вряд ли захотят рисковать». «Эта толпа работает сообща. Разводят людей на желание, если я правильно...» Она осеклась, когда Алиса разжала объятия и позволила разглядеть лучше. «Илья, тебя отпустили раньше?» Улыбка сползла с ее лица. Хайш перехватил ее за локоть, развернул к себе и не дал приблизиться к Илье. Он говорил очень быстро, только сухие факты. Марина побледнела, но вопреки ожиданиям очередного потока слез, Илья так и не увидел. После долгой паузы она выдавила только едва слышно. «Из-за меня». Хайш попытался ее обнять, но Марина силой оттолкнула. Ее не трогали, и тишину никто не осмеливался нарушить. Давали ей время на осмысление. И потом Марина рванула к Илье, схватила за грудки и заорала прямо в лицо. «Ты ведь еще можешь чувствовать! Тогда я хочу, чтобы ты чувствовал!» Ты понимаешь, что сделал то же самое, что Хайш сделал когда-то с Алисой? Ты просто повесил на человека чувство вины. Но я его не принимаю, слышишь? Потому что это было подлое решение. А если бы я поступила так же? Как бы ты жил, если бы я поступила так же? Что молчишь, рассветник? Или как тебя теперь называть?» Алиса в стороне вскрикнула. Она не знала, что Марине известны подробности старого дела. Но сейчас старые дела уже не имели значения. Да и текущие дела имели значение все меньше. Рана снова заболела от тряски, неприятно. Илья подумал, что ему хочется поморжиться, но потом решил, что в этом нет смысла. Хайш оторвал Марину от Ильи и перехватил ее запястье. Говорил он при том очень спокойно. «Да там выбор-то был невелик, так что сильно не перегибай. Смысл сейчас психовать. Мы ждем рассветников, они обещали поторопиться». «А я не психую, Хайш». Неожиданно она мгновенно успокоилась. «Я сейчас разворачиваюсь и иду обратно. Вы оба можете идти со мной или остаться здесь». Возможно, кому-то из нас удастся прикончить того джина. Я все равно не собираюсь с этим жить». Ей удалось вырваться и рвануть в сторону, но Хайш перехватил ее сзади. Марина кричала, но демон был намного сильнее. Ему и достались самые жгучие эпитеты. Но Хайш все равно не отпускал. К тому моменту, когда позвонили из такси, Марина окончательно выбилась из сил, а в машине и вовсе уснула. Хайш так и держал ее в руках, предупреждая малейшую возможность очередного срыва. «Он не отпустит». Илья теперь наблюдал за ними со стороны и без малейшей оценки. Мало что было понятно, но одно известно точно. Хайш не отпустит Марину и не позволит ей рисковать жизнью. Ему плевать на поток ненависти от нее. Все-таки не зря Илья когда-то согласился взять команду демона. Насколько получилось бы тупо, что он ради ее жизни пошел на сделку, а она тут же бы эту жизнь потратила. Рассветники действительно спешили, вняв мольбам Алисы и своим собственным представлениям о взаимоподдержке. Первые 10 человек – оказались в квартире Ильи уже поздним вечером. Хайш заранее предусмотрительно смылся, а Марина теперь вралась в бой, уже хоть с какими-то силами. Один из мужчин долго смотрел на Илью, а потом сообщил свое решение. «Ждем еще Никитина с сыновьями и сразу выдвигаемся. Попробуем справиться с этими силами. Илья, тебе лучше снять все эти рассветные амулеты, они теперь только мешают. Но драться будешь с нами. Пара рук лишней не будет». «Буду». Илья согласился легко ведь он все еще помнил, почему друзья переживают и почему Алиса бесконечно берет его за руку. И почему тот же самый мужчина наклонился к ней и сказал тихо. Прежним он уже не станет, но времени прошло не так уж много. После ему нужна будет твоя поддержка, потому постарайся собраться. Алиса закивала и сжала руку еще сильнее. Облава вышла знатная. Рассветники окружили деревеньку со всех сторон и запечатали, чтобы демоны не смогли выбраться. А Никитина сыновья сыновьями ждали не напрасно. Они не просто оказались молодцами, но и привезли с собой пару гранат и пластиковую взрывчатку. Рассветником из этой странной семейки был только младший сын, но отец и брат подхватили его работу, вот только в гущу схватки не бросались, а потому прокачивали шансы для дальнего боя. Нескольких демонов получилось взорвать вообще не приближаясь. Остальных уже сумели добить общими силами. Илья с Мариной держались вместе. Она метнулась к раненому демону и всадила серебряный кинжал тому в висок. Илья на развороте успел отбить подлетавшего к ней джина. Драка теперь не вызывала ни страха, ни удовольствия от победы. Нет, наверное, ему все-таки не за чем оставаться в команде. И вдруг Лео пал на колени, словно его подкосило. Марина обернулась и осматривалась в ожидании новой угрозы. Но угрозы больше не было, а в груди пустота медленно наполнялась тяжестью. И следом внахлест появилась радость. Кто-то добрался до того самого Джина. Из рассветников никто не погиб. Четыре тяжелых ранения, но через пару дней ребята будут в норме. Илья только теперь обратил внимание, что среди них была и совсем юная девушка, еще моложе, чем Марина, но такая же смелая и безрассудная. Он поблагодарил каждого искренне, остатки его души этого требовали. Рассветники не стали дожидаться основных сил, рисковали ради него. А Никитины привезли сюда всю имеющуюся взрывчатку, не подумав оставить запаса. Но рассветники разъезжались не в самом лучшем настроении, поглядывая на Илью и не задавая вопросов. Они все равно сделали все, что могли. И только время покажет, что именно они успели спасти. Марина обняла его последний и прошептала в самое ухо. «Я все равно злюсь на тебя. Тебе же не плевать, что я злюсь?» «Не плевать». Он обнял ее в ответ и при том сам не знал, говорит ли правду. В машине Илья включил свет и посмотрел на себя в зеркало. Под глазами черно, но это понятно. За последние два дня он многое перенес. «Да он и Марина не в лучшем виде». Волосы все-таки успели побелеть полностью, как-то слишком быстро, и оттого все лицо стало выглядеть по-другому. Возможно, цвет и восстановится. А иначе ему придется терпеть шуточки Хайша по поводу огламуренной внешности. Часть души ему возвращена, он ее явственно ощущал после вяжущей дырки, но кем он теперь является для самого Ильи, пока оставалось загадкой. Чувствует ли он эмоции так же остро, как раньше? На этот вопрос не позволяла ответить непроходимая усталость. Сначала... В любом случае необходимо выспаться.